где он рисовал прославившую его рекламу, мог пить без ограничения. Современники говорили, что его картины целиком написаны абсентом. Перед заключением в сумасшедший дом он начал видеть кровожадных собак, а на ночь ставил рядом с собой бутылку напитка, чтобы обороняться от полицейских. Он называл ее «Моя абсентовая трость». В 1901 году, в возрасте 36 лет, он мирно скончался от алкоголизма и сифилиса в доме родителей французских аристократов. Запретили продажу абсента во Франции лишь 16 августа 1914 года. Через три дня после того, как Германия объявила Франции войну. К этому времени «зеленый дьявол» был под запретом не только в Швейцарии, но и в Бельгии и Италии. Что же делает абсент? Почему считается, что он вызывает особое опьянение? Ведь люди, которые недавно начали пить абсент, а сейчас его можно купить во многих магазинах, да и самим изготовить нетрудно, уверяют, что рисунок опьянения совсем иной по сравнению с водкой. Любители абсента отмечают особые ощущения – эйфорию, чувство воодушевления, легкие зрительные галлюцинации. Ученые до сих пор спорят, в чем секрет абсента. Версии 2. Воздействие веществ, содержащихся в полыни и самовнушение, которое, по мнению психофармакологов, зависит от обучения и культурных ожиданий. Главным подозреваемым, конечно, всегда была полынь. В 1900 году немецкий химик Землер вывел структуру так называемого туйона, вещества, которое было впервые выделено из масла белого кедра и других деревьев группы Туи Восточной. Туйон, терпен, близкий родственник камфоры и ментола. Терпены, и в частности туйон, содержатся во многих мазях для растирания от простуды. Концентрированным источником терпенов является скипидар. Интересно, что и активный компонент марихуаны, тетрагидроканнабиол, тоже относится к грубе терпенов. И раз уж мы заговорили о скипидаре, нельзя обойти историю еще одного любителя абсента – Винсента Ван Гога. «Пить абсент» Ван Гога приучил Тулус Лотрек. В 1887 году он нарисовал пастельный портрет Ван Гога, перед которым стоит стакан абсента. По мере ухудшения психического состояния Ван Гога, друзья пытались оградить его от абсента, но не могли же они изолировать художника от красок». Ван Гог начал пить терпентин, скипидарное масло, опаивал себя камфорой, веществами, которые окружали художника в его работе и имели фармакодинамику, очень сходную с Туйоном. В 1990-х годах были проведены специальные исследования для определения наркотического действия Туйона, но однозначного результата они не дали. Ясно одно, что туйон является ядом, поэтому его содержание в современных абсентах ограничено специальной директивой Европейского Союза. Эта директива запрещает концентрацию туйона более чем 10 мг на литр. Популярная сегодня марка «Хиллс» содержит символическое количество туйона – В 1,8 миллиграмма King of Spirit – все 10 миллиграммов. Самые крепкие из промышленных марок абсентов сегодня – это швейцарский La Blue, содержит 60 миллиграммов Туйона, и чешский абсент Logan 100 – 100 миллиграммов. Хотя эти напитки имеют сомнительный правовой статус, содержание в них туйона примерно такое же, как было во французском абсенте в эпоху его расцвета. В самодельном абсенте дозы могут быть значительно превышены, поэтому с ним случаются и трагические истории. Например, в 1997 году один мужчина нашел в интернете рецепт приготовления домашнего абсента –